Глава вторая. Очнувшись, я для начала обрадовалась тому, что жива. Потом обрадовалась, что место моего заточения не напоминает лаборатории инопланетян из научной фантастики. Ни тебе белоснежных стен, ни скользких операционных столов, ни яркого света сверху. На этом моя радость убежала, весело помахав на прощание. Вчера я не пила и прекрасно помнила все произошедшее. И монстра, и похищение моего тела, и похищением меня в другой мир? Да, тело точно было чужим. Я могла убедиться в этом даже при отсутствии зеркал. Слишком тонкие запястья, непривычно длинные волосы другого оттенка, маленькие ступни. Это я поняла стену в короткие коричневые ботинки. А комната выглядела как самая настоящая темница. Усыпанный соломой пол, в одном углу грязный матрас, которым наверняка кто-то жил, в противоположном дырка. Понятно, для каких нужд. С потолка все время капало, а единственным источником света была подвесная керосиновая лампа за толстыми железными прутьями. Напротив камеры только глухая каменная стена, и я пока не решила, хорошо это или плохо. Мне полагалось рыдать, размазывая по лицу сопли и предаваться отчаянию, но вместо этого хотелось найти виновницу моих бед и оттягать похитительницу за волосы. Естественно, предварительно вновь поменявшись телами. Ничего, убеждала я себя уже битый час, совсем скоро за мной придут тюремщики, и тогда я объясню, что вышла ошибка. Те, конечно же, сразу извинятся, сотрут мне память и вернут на землю или как там называется наше измерение, ах да, для начала отыщут нарушительницу и вернут мое тело. Тюремщики не приходили, а ноги отказывались стоять, поэтому я уселась на самый чистый участок, поближе к лампе и подальше от жителей матраса. Браслета на руке не наблюдалось, видимо, забрали. Ладно, я-то за полное сотрудничество, только где все? Спят, что ли? Пыталась поорать. Может, они не в курсе, что я проснулась, но, видимо, сорвала горло после встречи с осьминогом. Теперь оно дико першило, а голос звучал так, словно я курила с младенчества самые дешевые сигареты. Могло быть и хуже, но все же надеюсь, что полиция у них не вся такая. Нарушительница вон на человека похожа. Гуманоид, в общем. Хотя, кто их знает, может, эти монстры тела меняют, как перчатки. В остальном я чувствовала себя неплохо. Когда развязала корсет, благо он зашнуровывался спереди, так и вовсе жизнь стала прекрасна. Немного мерзла из-за сырости, сидеть на голом полу было неудобно, зато перед глазами не мельтешило, и я успела приготовить речь для пришельцев. Раз двести успела. Поэтому, когда снаружи что-то лязгнуло, я хотела высказать все свои претензии. В том числе за дырку в камере, которой я так и не рискнула воспользоваться. Не представляла, как это сделать с такой широкой и длинной до пят юбкой. Про кружевные панталоны до колен так вообще молчу. Как местные женщины вообще такое носят? Или это выбор нарушительницы, и она сбежала с карнавала? Поднималась я со стонами. Спина и ноги затекли, поэтому не сразу оказалась лицом к лицу с молодым мужчиной в серо-голубой форме, такой же винтажной, как и мое платье. Его голову украшал смешной цилиндр, похожий на перевернутый чайник, а прямая спина, взгляд перед собой и странное оружие, смутно похожее на ружье, говорили о том, что передо мной стражник. Понятно, не карнавал, местная мода. Но что меня радовало больше всего, он определенно выглядел как человек. Не уверена, что снова не заоруп и весь здесь та страшная штуковина. «Наконец-то!» — проворчала, когда стражник завозился с ключами от клетки. «Могли бы и поторопиться». Он грубо схватил меня за руку и вытолкнул в коридор. «Эй, я и так зла на ваши объединенные миры!» Получила лишь безразличный взгляд. уполномочен отвечать? Или лениво? Ладно, выбора у меня нет, только идти туда, куда толкают». С гостеприимством у них точно проблемы, но я уже поняла это по матрасу в углу. «Куда мы идем?» «На допрос», — соизволил ответить мой конвоир. «Холодок по спине спишем на сырость подземелья. На допрос это хорошо, как и то, что меня понимают. Значит, увижусь с начальством, объясню все как есть, расскажу, что схватили они тело, но с сознанием промахнулись». Темный коридор закончился слишком внезапно. Пошла узкая винтовая лестница с высокими ступеньками, взбираться по которым в длинном платье — то еще удовольствие. А в конце мы попали в небольшую светлую комнату и уперлись в широкие двустворчатые двери с табличкой с непонятными загогулинами. Стоило мне задуматься о том, что они значат, как загогулины прямо на моих глазах перетасовались и превратились в понятную русскую надпись — От неожиданности отшатнулась и уперлась в грудь стражника. Что это? Магия? У них вообще здесь есть магия? Зал пыток и казней выделялось красными буквами. И никаких уточняющих приписочек. Как-то слишком все серьезно. Стражник сказал, что ведет на допрос. Зачем же в зал пыток? «А за дверью испанский сапог, железное дева или местные аналоги?» Желудок ухнул вниз, но сдать назад мне не позволили, распахнули дверь и впихнули внутрь. Страх не позволил зажмуриться. Я привыкла знать, что меня ждет, вот и сейчас опасливо покрутила головой. «Чтобы наткнуться на пристальный взгляд невероятно синих глаз». А может, они казались такими невероятными из-за контраста с загорелой кожей и темными, слегка вьющимися волосами. В комплекте с высоким ростом, широкими плечами, легкой небритостью и улыбкой. Стоящий напротив мужчина улыбался так дружелюбно, что у меня отлегло от сердца. Одет он был, правда, тоже в старомодный костюм, но я уже начинала привыкать к этой странности. Улыбнулась в ответ и как-то забыла, зачем я вообще здесь. Кажется, сначала со мной просто поговорят, а значит, появится возможность все объяснить. Может, ничего объяснять и не придется, и передо мной просто хотят извиниться. По крайней мере, так я думала ровно до тех пор, пока он с той же милой улыбкой не скомандовал. На дыбу ее. Что? Стражник потащил меня к дальней стене пыточной я закричала точнее засипела и стала вырываться напрочь позабыв идею про переговоры какие блин переговоры когда тебя раскладывают на столе и крепко связывают руки ноги ремнями брыкаясь угодила стражнику кулаком в лицо что то мерзко хрустнуло а синеглазму досталось в плечо пяткой изо всех сил после чего меня шустро и окончательно спилинали или сремневали вот гады справились вдвоем с беззащитной девушкой «Была бы я в своих джинсах, у -у -у, я бы им показала айкидо, карате и джиу-джитсу!» Сердце уже удары не пропускало, оно как ошалелое носилось в груди. Даже в страшном сне такое не придумать. Я забилась, словно в сетях, но ремни держали прочно. «Ну-ну, мисс утконос, не тратьте силы понапрасну, они вам еще пригодятся». «Что еще за Утконос?» Очарование разбилось, и теперь улыбка склонившегося надо мной палача казалась оскалом змея, поймавшего зайчика. И голос у него подходящий, низкий, с хрипотцой. В том, что он был здесь главным, сомневаться не приходилось, а вот чужое имя меня отрезвило. — Я не утконос! — вытолкнула сквозь зубы. — Спокойствие, только спокойствие! Вы не ту поймали! Брови незнакомца взлетели вверх. Так вы себя называете? Я себя еще никак не называла. И как же вас зовут? Юлия Беседина. А ваша нарушительница сейчас разгуливает на свободе, в моем теле, между прочим. Вчера я ехала домой, никого не трогала. Тут сверкнула молния, и какая-то девица выпала из портала. Потом схватила меня за руку, и я оказалась в ее теле, в этом платье. Ничего не успела поделать, появился динозавр, то есть летающий осьминог, который зачитал мои права и обязанности. Все это я выпалила на одном дыхании в лицо незнакомца, вежливо подпирающего подбородок рукой. Настолько вежливо, что я почти поверила. Вот сейчас меня отпустят и извинятся. Но тот только хмыкнул. «Ты слышал, браз? Говорил же, что нам этот орешек так просто не расколоть». — Лорд Гордон, издеваться над ней не обязательно, — прогнусавил стражник, прижимающий платок к лицу. Ой, кажется, я умудрилась разбить своему конвоиру нос, с перепугу. Меня даже совесть кольнула немножко. А вот не надо пытать незнакомок, тогда и носы будут целы. Я с трудом извернулась. В подземелье было слишком темно, а теперь я могла рассмотреть своего защитника. Худощавый, со светлыми прилизанными волосами, цилиндр где-то потерялся, во взгляде смирения. Я скользнула взглядом ему за спину. Часть этого адского места была отделена подпыточную, а вторая — под кабинет. Кабинет ни с чем не спутаешь. Тяжелый письменный стол из красного дерева, такие же тяжелые кресла с синей обивкой, стеллажи с папками и книгами, везде рабочий беспорядок. В той части для пыток можно было использовать разве что щипцы для угля что прислонились к причудливой каминной решетке или нож для резки бумаги, или вообще проявить фантазию и душить испытуемого шторами, поэтому комнату улучшили. Смотреть в другую сторону я опасалась. К тому же в таком положении ужасно затекала шея, да и руки тоже. «Я еще и не начинал», — весело подмигнул синеглазый, «так, что я похолодела» особенно когда он в миг стал серьезным и наклонился близко-близко, я даже почувствовала легкий хвойный запах. Хорошо, пусть будет Юлия. Все равно, как вы себя называете, но мне нужна посылка, которую вам передал лорд Экворт. Точно. Осьминог что-то говорил про какое-то преступление. Это случилось до того, как я оказалась в этом теле. Говорю же, вы поймали не то сознание. Я не вчера родился, чтобы поверить в такую чушь. По вам заметно. От неожиданности он опешил. Видимо, привык к комплиментам иного толка и считал себя неотразимым. А вот получи, гад намерный. Стараясь говорить как можно более вежливо, процедила сквозь зубы. Поверьте, я тоже не в восторге от случившегося. У нас как-то... Летающие осьминоги и похитители тел нечасто встречаются. Я, по крайней мере, до вчерашнего вечера вообще считала себя взрослым, психически здоровым человеком. И тут такое. Ну нет, я не сошла с ума, просто... Просто в этом мире есть гораздо больше необъяснимых вещей, но что-то я теперь даже экскурсию не хочу. Патрисиевы или Юлия, неважно. «Расскажете правду и избавите меня от необходимости делать вам больно». При этом он нежно, почти любовно провел по доске. С чего я вообще взяла, что у него добрая улыбка? Садист, вот он кто. А еще лорд. Фу! Я и так все рассказала. Это мне нужны объяснения. «Раньше начнем, раньше закончим», — по-деловому заявил лорд-садист и схватился за рычаг. «Мама!» И я, что есть сил, заорала.